зеленая бруса. Там в каменных роскошных гробницах, украшенных яшмой, мрамором и художественными плитками из Изника, Измира и Кютайхи, покоятся шесть первых султанов из рода османов. Там в Челик-Сирае, над теплыми источниками каплиджа. Ханди хатун ухаживает за его сыновьями Мехмедом, Баязидом и Селимом. Может следовало бы назвать сыновей, начиная с его отца Сулеймана, и тогда султан был бы милостивее к нему. Однако, когда Ханди хатун уже в Амасе родила четвертого сына и Баязид назвал его Сулейманом, султан все равно не смиловался. и не перевел Шахзаде даже в брусу. Не помогла Байзиду его вельможная мать. Мечтала о какой-то безграничной империи для него, где царила бы справедливость, как на небе, а тем временем не могла для любимого сына выпросить у сурового султана хотя бы одного османского города. Что же ему оставалось делать? сидеть ждать, когда умрет Падишах, и на трон сядет его брат Селим, который пришлет к нему убить и убьет всех его маленьких сыновей, даже Ханди-Хатун, если она будет на сносях. Семь безумств преследует человека. Самохвальство, жажда чужой жены, отсутствие жены собственной, передача власти женщины, Проклятие доброжелательного, привычка брать взаймы то, чего не сможешь отдать, и нелюбовь к своим братьям. Его братья были мертвы, остался один и уже не брат, а враг, угроза его жизни. Чтобы сохранить собственную жизнь и жизнь своих сыновей, нужно было устранить угрозу. Имела ли значение тут любовь или нелюбовь к брату? И было ли это безумством? Боязид ни с кем не советовался, никому не говорил. Даже его далекая мать ничего не ведала ни о его намерении, ни о том, что произошло вскоре. Если бы не Юрюки, Боязид, быть может, и сидел бы спокойно в амасии, несмотря на то, что она ему совсем не нравилась. Но Юрюки ехали и ехали к нему отовсюду. Усаживались вокруг него, будто пчелы возле матки, несли свои жалобы и свою нужду так, будто он был султан или Аллах. А как они жили? Крики и стоны, казалось, доносятся до самых небес, но никакой справедливости для бедного и надежд тоже никаких. Убегали с заводов по добыче селитры в Мараше, и из рудников Агдага. из литейных — Белиджика, где отливали ядры для пушек, из серебряных рудников — Эргони. Их людей воли, султанские субаши и лябаши, загоняли под землю, заливали водой, держали в холоде и голоде, угрожали сослать на курите кошела. Почему они шли к нему? Потому что так им сказали софты из амасийских медресе, которые разбегаются каждую весну по всему государству, чтобы найти для себя пропитание, и ведут борьбу с невзгодами. Софты разбираются в высоких науках, и они сказали, что Шахзаде Баэзид ибн Эль Гаиб — сын тайны. Написанное в бесконечной вечности судьба неизменна, И Божье предназначение должно быть исполнено именно им. В самом ли деле они это сказали, или он слушал лишь самого себя. Из-под цереза привел с собой нескольких отчаяннейших рубак, которые, когда он убил самозванца, переметнулись к нему. Теперь они собирали для него со всех концов страны всех недовольных. а их во все времена было более чем достаточно. Сонмище людей направлялись в Амасию. Боязит с такими неисчислимыми толпами мог бы идти даже на Стамбул, но не хотел выступать против султана. Послал гонцов в Манису, к Селиму, звал того сойтись под коньей в сердце Анатолии. И пусть битва между ними решит, кому занять трон, когда настанет урочный час».